пышущий жаром недра засунул глубоко неправдоподобно глубоко куда-то этажом ниже как мне показалось несколько долгих секунд он шарил там в жарких пространствах звучно рыча и беспорядочно вращая налитыми кровью яблоками глаз только на несколько секунд его и хватило портфель полетел в сторону А освобожденная рука взметнулась к потолку. Она была невероятной длины и со множеством локтей, а кисть ее была раскаленна и светилась всеми цветами побежалости. Из кончиков ослепляющих белых пальцев срывались и летели по комнате дымные искры и капли. А потом левой рукой он ухватился за правую, с хрустом выдернул ее вон и швырнул в угол. Глаза его сделались уже как бегени. Он разинул пасть и изрыгнул непонятную, но явную брань, многоэтажную и древнюю, щучьими зубами впился в первый подвернувшийся локоть левой руки, бешено мотнул медной головищей так, что кисточка по рукаву взвилась дыбом, с тем же хрустом выдернул из себя и левую руку, и словно окурок сигары выплюнул ее в бездонную тьму за дверью кабинета. И сразу стало тихо. Демиург осанисто поводил головой из стороны в сторону и плавно приподнимал то одно плечо крыло, то другое, как бы демонстрируя немало не уменьшившуюся мощь и боеготовность своего организма. А Госфир Лукич сидел на корточках возле табачна. любно оглаживая, осматривая и даже обнюхивая свой счастливо возвращённый портфель. В углу всё ещё курчилась остывшая страшная рука, скребла по обуглившемуся паркету сосульками оплавленных пальцев. Пахло потом, гарью, и медной окалиной. Потом огас ферлу кичи вдруг, словно бы вспохватившись, Перекатился на четвереньки и принялся озабоченно оглядывать пол вокруг себя, не обнаружив искомого, он двинулся вдоль стены на трех конечностях, прижимая четвертый портфель к голому потному боку. Тут я понял наконец, а госфер Лукич в пылу сражения потерял свое искусственное ухо. Демиург грянул, да вон же оно! под колорифером, столы в самом деле будто иов гноящие. А Гаспер Лукич, не поднимаясь, быстро добежал до колорифера, нащупал драгоценное и радостно улыбаясь приладил его на место. Благодарствуй же, мой Яхве, весело сказал он. Так закончилось ещё одно ссоры между ними. Правда, раньше до драки дело у них не доходило. Чего они не поделили на этот раз? То ли Демиург хотел отобрать что-то в свою пользу у Агасфера Лукича, то ли Агасфер Лукич ухитил что-то у Демиурга. Бог у Бога, партиянки украл. Шестнадцатое. Вот этот клиент меня окончательно остырчел. То есть, я, кажется, уже всяких повидал, но этот был что-то неописуемое. Тощий, старый, бледно-зелёный, с запёкшимися губами с горящими глазами фанатика, он многословно и невнятно, постоянно повторяясь и сбиваясь, излагал свою методу спасения человечества. Мысли его, словно поезд в метро, постоянно двигалось по одному и тому же замкнутому кругу. Его можно было прервать, но отвлечь его было невозможно. И этот ужасающий местечковый акцент всё очень просто христианство исказило естественные течения человеческих отношений. Учение Христа о том, что надлежит любить врага своего и подставлять ему всё новую и новую щёку, это учение привело человечество на грань катастрофы. Древний благородный лозунг око за око, зуб за зуб А клеветан, заброшен брязию, заклеймен как человека ненавистнеческий. Все беды именно отсюда. Зло сделало вас безнаказанным. Обидчики и нападатели привольно разгуливают по жизни, попирая ими же поверженных. Все дозволено тому, кто нагл, силен и злобен.